«Рабочий» это звучит гордо. Между тем, Федор еще в апреле 1953 года, минуя ступень член Кора, был не только избран действительным членом Академии художеств, но и сходу введен в состав ее президиума. Тут, несомненно, сыграли свою роль его лауреатские картины, и особенно ставшие невероятно популярны в стране, да и за ее пределами, Последняя для того времени крупная работа «Опять двойка». Она и в новом веке не утратила своей притягательности, не сходит с экспозиции в Третьяковке и все еще появляется в репродукциях, вызывая к себе живой интерес. В 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе за картину «Опять двойка» Федор был награжден бронзовой медалью. Конечно, к тому времени широкой публике были известны и другие его картины, побывавшие на выставках, осевшие в музеях и замелькавшие в разного рода печатных изданиях, но слава шла от его главных картин. Так что восхождение на Академический Олимп при таких показателях было делом вполне объяснимым, и этот факт Фёдор воспринял хоть и с волнением приятного свойства, но не более того поскольку из всех искушений и радостей жизни ничто для него не могло быть выше творческого успеха. Теперь же к его немалой досаде уйма полезного для творчества времени стала уплывать в служебную трясину, особенно если учесть, что с течением времени он стал и вице-президентом Академии и профессором двух московских институтов художественного и педагогического. Федор был сильным, энергичным и выносливым человеком, и, как это бывает обычно, таких, как он, и нагружают сверх С той поры так и пошло. Заседания, институтские уроки, разъезды, командировки, то по стране, а больше по заграницам, нашему ближнему зарубежью, иногда сам, а чаще с Лидой, с собой, как водится, прихватывал этюдник, блокноты с ватманом, и всегда был рад, если между делом удавалось набросать пару-тройку удачных этюдов или схватить карандашами какой-нибудь забавный сюжетец. Все эти дорожные наработки ему еще пригодятся у себя дома, в мастерской, куда он при первой возможности будет спешить, чтобы оказаться, наконец, там, среди холстов и мольбертов, предвкушая то блаженное время, когда наступит тишина, и никого не будет рядом. Пусть бы так и было. Но однажды, не считаясь с его контраргументами, Федор был избран секретарем партийной организации Академии. Этого еще не хватало. Ввязаться в дело малопочтенное и искусству противопоказаны У Федора не было ни опыта, ни склонности для такой деятельности, но так рекомендовал ЦК. И парторганизацию устраивала его кандидатура. Свой человек, общительный, доброжелательный, что еще нужно для плавного течения Партийной жизни. А то ведь ЦК мог и бывалого волонтера со стороны назначить. Федор с юности был в русле идеологии нашей партии единой и неделимой, однако плотно причаливать к ней не спешил. Он лет 10, если не 15, состоял в комсомоле и уже за гранью своих 30 лет, минуя формальности, тихо слинял из его рядов. Казалось, тут бы и в партию без паузы, как это было принято у наиболее активных комсомольцев. Но что-то мешало ему переступить эту черту. Думаю, причины для того были, им же возведенные и немалые. Пока челюскинцы в окружении прессы перемещались на пароходе от Чукотки к Приморью, а затем по железной дороге из Владивостока в Москву, Бойкие ребята правдистые состряпали ему не без его же попустительства такую пролетарскую биографию, что с ней теперь в партбюро лучше не соваться. Там сразу дознались бы, что он вовсе не из беспризорных, что его отец расписывал церкви, был богомазом, как презрительно тогда называли иконописцев, а старший брат, воспитывавший Федю, вовсе не маляр, а профессионально образованный художник. Это легко проверяется. Уже в то время дьявольская машина-сыска крутилась на полных оборотах. Мне попалась на глаза директива от 19 марта 1934 года командиром соединений военно-воздушных сил. В отношении лиц нач состава, которые вызывают те или иные сомнения в их политической устойчивости, Немедленно командировать по месту их жительства специальных людей для всестороннего изучения их социального происхождения и положения, ведомство, по которому проходил Федор, не было исключением из общих правил. Одно дело журналистская фантасмагория, другое сухие и выверенные факты реальной жизни для партийного документа. Уж на что был удобный момент, чтобы без особых затей вступить в партийные ряды прямо по пути в Москву, в «Экспрессе», где работал партком чуть ли не с правами ЦК, и тут же под стук колес принимал героев Арктики сразу в партию, без кандидатского стажа. Многие Федины друзья воспользовались тогда такой возможностью. Пять героев Советского Союза, спасавших челюскинцев, получили там парт партбилеты. У двоих они уже были. А Федя уклонился, зачем ему, художнику, обязательно принадлежать к партии. Однако же партийные иерархии на этот предмет смотрели иначе. Они постепенно подгребали под себя не только художников, но и других служителей МУС, чтобы, объединив их в союзы, было сподручнее приглядывать за ними. Федора приглашали в партком, убеждали, отговорился. И надолго. Даже фронтовые годы войны, когда в партию люди шли лавинами, пропустил мимо. И только на исходе сорок -го года неожиданно попросился принятие его. Прозрел, что ли? Да нет, тут дело в другом. Уже в то время творческую жизнь многим деятелям искусства изрядно осложняла их беспартийность, создавая немалые препятствия не только для их общественного признания, но и по части творческих поездок за рубеж, премий, званий – даже в отделении, скажем, мастерских и разного рода других знаков внимания со стороны партийно-государственного аппарата страны, без чего не каждый мог подняться на более высокую ступень творческого успеха, опираясь лишь на крылья своего таланта и уровень профессионального мастерства. Можно ли представить Майю Плесецкую, дочь репрессированного инженера, комсомолкой по влечению сердца? Но ведь преодолев себя была? и балетная слава ее, распахнув границы, воспарила еще выше. А коммунист Шостакович в 30-е годы Политбюро учинило композитору за непонятную музыку, такую вселенскую выволочку, что казалось ему в конец опороченному и униженному уже не подняться. Но он сумел покаяться, осознать свои ошибки, а позже, когда ему предложили вступить в партийные ряды, покорно согласился. И Фёдор мог бы обойтись без казенных благ, если бы в то время не выдвигался на сталинскую премию. Тут уж раз такое дело, полагалось представить перед Пцыковским ариапагом по всей форме активного строителя коммунизма. Я не скоро узнал, как Фёдор при вступлении в партию справился со своими биографическими коллизиями. Да и позже эта заковыка стала возникать перед ним не раз. Это же надо. Даже в послесталинское время, спустя годы и годы после Октябрьской революции и многие десятилетия после кончины отца, которого Федя с детства не помнил, казенные анкеты все еще въедливо допытывались, кем был отец, чем занимался. Но Федор уже обрел социальную устойчивость и об отце писал уверенно «рабочий столяр». Одним словом, пролетарий. Столяр-то он столяр, как и каждый художник в той или иной мере. Рамы там, подрамники, а уж иконописец, тем более, он и столяр, он и плотник. Но это ремесло только сопровождает главную профессию. Федор мог бы написать об отце просто и ясно «художник», но тогда из него никак не получился бы рабочий. А вот старшего брата Василия, у которого, как он пишет, воспитывался с детства до ранней юности, вогнал в не подумав о том, что эта неосторожность при некотором стечении обстоятельств могла стоить мне, военному летчику и авиационному командиру крупных неприятностей, а то и с последствиями. Такое толкование не из досужих. Во всяком случае, один сигнал уже был, когда в первый курсантский отпуск в конце 37 года ко мне в попутчике, а затем и на ночевку в квартире моих родителей в Днепропетровске Напросился курсант из другого звена, путь которого лежал дальше и не вынуждал к попутной остановке. Человек он был тихий, незаметный, никогда не участвовал в наших затеях и шалостях, и тем более не состоял в моих друзьях. И вдруг такая просьба. Я не возразил и даже был рад пойти ему навстречу, раз у него была такая необходимость. Никуда не отлучаясь днем и благополучно переночевав, он на рассвете подался к своим поездам. Обновленный крестьянский парень в синей летной форме, в хромовых сапожках, его ждали дома, и сам он с нетерпением спешил домой, в родное село. Я только позже задумался, зачем ему нужна была та ночевка. В общем, если предположить, что в тот раз я побывал всего лишь под биноклями бдящих очей, то Федор, объявив своего брата их написан мог подставить меня под прицел. Правда же заключалась в том, что для моего отца, художника и живописца, иконопись не была основным занятием. Он хорошо знал это ремесло, а после художественного училища владел уже не только мастерством московской, но и византийской иконописи. И все же всему другому он предпочитал Светскую живопись и лишь в минуту трудную прибегал к церковным заказам, отличавшимся от других тем привлекательным свойствам, что всегда были востребованы и приносили быстрый и хороший заработок. Иконопись отец недолюбливал за ее каноничность, изрядно сужавшую творческие возможности. И все же даже это ремесло он доводил до искусства, был изобретательным, Вносил в церковную роспись и иконную живопись некий непривычный антураж, даже с легким налетом демократизма, а иконные лики писал как портреты, придавая им живой человеческий облик. Он видел работы крупных мастеров в киевских и одесских храмах, знаком был с церковной живописью великих художников Воснецова, Нестерова, Врубеля, и это придавало ему уверенность в своих исканиях. Духовенство его работы ценить умело, но, в отличие от великих мастеров, работавших главным образом в городских храмах, Василий предпочитал сельские церкви. Там его ничто не отвлекало от дела и время впустую не растекалось. После долгих исчезновений из поля зрения друзей художников, на их вопросы «где ты пропадал?» Василий Павлович смущенно улыбался «богов писал». Друзья понимали, деньжата понадобились. Но после революции, как отрезал, сразу понял, эту власть написанной продукции лучше не раздражать. Пришлось на первых порах клепать других заказных и малодоходных богов, пролетарских вождей, которым, я думаю, верил еще меньше, чем тем церковным. Правда, однажды срыв все же случился. Когда в сорок году немецкие войска подходили к Днепропетровску, отец, подальше от беды, увел свое семейство за Днепр, справедливо полагая, что эту мощную преграду немцу ни за что не одолеть. Но все вышло иначе. Вскоре жить стало не в невмоготу. Вот тогда батя и вспомнил о церкви. И не ошибся. Святые отцы расплатились продуктами теперь, когда в окружении немцев эвакуация потеряла всякий смысл, отец с матерью возвратились в родные места, но осели в другом районе. Старые соседи, хоть и хорошие люди, все же не исключалось, что кто-то из них мог проговориться насчет сына-летчика, и тогда не спасешься. А уж тетя Лена, соседка наша, старая дева, та вообще с нетерпением ждала прихода немцев, И с мамы на общей кухне принималось напивать. «Напрасно старушка ждет сына домой, ей скажут, она зарыдает». И отец, и мама ничего не знали о нас, двух своих сыновьях. Где они, что с ними, живы ли? После изгнания немцев из Днепропетровска отец написал Федору, известно ли ему что-нибудь о нас. Федор выслал деньги, и на мелких блокнотных листочках, видно, ничего другого по другой не оказалось, даже не разъединяя их, тотчас ответил, написав в первой строчке главное «Наш Вася жив». Дальше шли приятные подробности. О Жене он ничего не знал, но выразил уверенность, что и он скоро объявится. И вдруг еще до Феденной информации чиновники запкома партии, узнав, что среди героев Советского Союза появился еще один Днепропетровец, вызвали к себе художника и, не допуская мысли, что это отец того Днепропетровца, вручили ему журнал с моей фотографии и обязали написать с нее большой портрет. Новый родительский адрес нашел и Женя, сообщила себе – На фронте пулеметчик воюет на передовой в пехоте, жив-здоров. Что был тяжело ранен, но снова вернулся в строй, умолчал. Осталось дождаться конца войны.